Явление 9. Гордей Карпуч, Коршинов, Любовь Гордеевна, Анна Ивановна, Маша, Лиза и девушки. Коршинов, садясь под Любовь Гордеевну. Я, Любовь Гордеевна, не вас, вы меня и поцеловать не хотели. А я вам подарочек принёс. Любовь Гордеевна, напрасно беспокоились. Коршинов. Вот я вам бриллиантик привез. Хе-хе, отдает. Любовь Гордеевна смотрит. Это серьги? Покорно вас благодарю. Анна Ивановна, покажи-ка. Маша, ну это прелестно, Лиза, и с большим вкусом. Коршунов, дайте мне вашу ручку-то. Берет и целует. Я вас ведь очень люблю. Хе-хе-хе, очень люблю. А ведь вы меня чай не любите, а? Любовь Гордеевна, за что же мне вас не любить? Коршунов, за что? Другого любить кого-нибудь, вот за что. А вы меня полюбите. Я человек хороший, веселый. Любовь Гордеевна, я не знаю, что вы говорите. Коршунов, я говорю, полюбите меня. Что ж, я еще не стар, смотрит на нее. А ли старейник? Ну что ж, не беда, зато будете в золоте ходить. У меня ведь деньжонок-то нет, я человек бедный. Так, каких-нибудь сот пять тысяч серебром. Берет за руку, Любовь Гордеевна вставая, не нужно мне ваших денег. Гордей Карпыч, Любовь, куда ты? Любовь Гордеевна, я к маменьке. Гордей Карпыч, А станция на сюда придёт. Любовь в Гордеевна садится. Коршинов: "Не хотите со стариком-то посидеть? Дайте мне ручку, барышня, я поцелую". Любовь в Гордеевна даёт руку. "Боже мой!" Коршинов: "Ручка-то какая! Хе -хе, бархатная". Гладит своей рукой и потом надевает бриллиантовый перстень. Любовь Вгардеевна, осбождаю руку. Ах, оставьте меня, не надо мне, не надо. Коршнинов: ничего, мне это не убыток, а вас не разорит. Любовь Вгардеевна: да мне-то не надо, дарите кому хотите, снимайте и отдаёт. Коршнинов: дают так назад не берут. Входит Пелагея Егоровна, за ней Арина и Егорушка с вином и стаканами.